Ускорив шаги, судья сердито сказал Тауганю, «Я прикажу настоятелю немедленно убрать эти изваяния. Подобные сцены вызывают удушье, до того они безобразны. Не следует демонстрировать такую непристойность. Все эти ужасы и изуверские сцены не разрешены к показу в официально признанных местах поклонения». Дверь в конце галереи оказалась незапертой. Пологий спуск привел посетителей в большое просторное помещение. «Сейчас мы меня должно быть на первом ярусе северо-западной башни», — сказал Дзунли. «Если я правильно помню план, вот та дверь должна выходить на лестницу, ведущую вниз к склепу, что под святилищем». Та Гань начал возиться с замком. «Видно, его давно не отпирали», — пыхтя пробормотал он. «Весь...» За Прошло некоторое время, прежде чем щелчок не возвестил о том, что Тао Гань справился с ржавым запором. Он толкнул тяжелую дверь, и снизу из темноты пахнуло затхлостью. Судья Ди взял у Зунли светильник и начал осторожно спускаться по узким неровным ступеням. Когда он досчитал до тридцати, ступени свернули вправо судья снова насчитал 30 ступеней вырубленных уже самой скале и осветил фонарем толстую железную дверь преградившую им путь дверь была заперта замком на тяжелой цепи судья вжался в стену освобождая место Таоганю. когда помощник справился и с этим замком и снял цепь судья ди шагнул внутрь Из темноты донесся звук хлопающих крыльев. Ди поспешно отпрянул назад. Маленькая черная тень промелькнула над его головой. Летучие мыши, с отвращением воскликнул он. Он сделал еще шаг вперед и поднял фонарь высоко над головой. Два его спутника остались позади. Они оторопело взирали на представшую им глазам сцену. В центре небольшого восьмигранного склепа возвышался помост из позолоченного дерева. На нем выседала человеческая фигура в высоком кресле из резного дерева, покрытого красным лаком. Сидевший был в полном облачении. Рясы из тяжелой золотой парчи с широкой накидкой из красного шелка. Под высокой тиарой, сверкавшей золотом с коричневого осунувшегося лица, На посетителей смотрели странные глаза. Потрепанная седая борода со спутанными прядями была довольно длинной. Левая рука оказалась под накидкой, а в правой тонкие скрюченные пальцы сжимали длинный посох. Судья Ди почтительно поклонился, и двое его спутников последовали его примеру. Затем судья шагнул вперед и осветил фонарем стены склепа. На Нагладко Отполированной поверхности, красивыми большими иероглифами, были золотым лаком выгравированы даосские тексты. У дальней стены стоял большой сундук из красной кожи с медным висячим замком. Больше в склепе ничего не было, но весь пол был устлан толстым золотисто-коричневым ковром с изображением синих даосских священных символов. Воздух был холодным и сухим. Пока они обходили помост вокруг, еще несколько летучих мышей вылетели на свет фонаря. «Откуда они появились?» — осипшим от страха голосом спросил Цзун -ли. «Судья указал на два отверстия в потолке. Это отдушины», — сказал он, — «Ваши стихи о двух настоятелях не соответствуют действительности. Здесь нет никаких могильных червей. Склеп совершенно сух. Вам следовало бы сказать о летучих мышах, но вряд ли вы нашли бы рифму к слову «мыши». «Кошки», — пробормотал поэт. «К ним мы и направляемся. Старый настоятель рисовал кошек во множестве». «Открой сундук, Таогань. В нем должны быть его рисунки и рукописи. Не вижу другого места, где бы они могли храниться». Судья Ди и Цунли следили, как Таогань взломал замок. Сундук был доверху набит бумажными и шелковыми свитками. Таогань развернул несколько свитков, лежавших сверху. Передавая их судье, он сказал... «Вот еще несколько рисунков той же самой серой кошки, Ваша честь». Судья Ди скользь взглянул на них. На одном рисунке кошка играла на полу с клубком шерсти, на другом прыгала по лужайке, пытаясь поймать бабочку поднятой лапой с выпущенными когтями. Вдруг судья насторожился и поднял голову. Несколько секунд он стоял, застыв и глядя перед собой остановившимся взором. Затем бросил оба свитка в сундук и быстро сказал «Закрой сундук, больше мне не нужно никаких доказательств». Старого настоятеля действительно умертвили. Таугань и Цзунли хотели было спросить судью, но он резко приказал «Не возитесь с этим сундуком, нам нужно срочно идти, чтобы предъявить преступнику обвинение в подлом убийстве». Тао Гань поспешно уложил свитки и закрыл сундук. Судья Ди бросил прощальный взгляд на высохшее лицо фигуры, сидевшей на помосте, затем низко поклонился и направился к лестнице. «Кажется, настоятель занимает помещение в здании над четвертыми воротами», спросил он Дзун когда они поднимались. «Да, господин, если мы вернемся к западной башне...» Можем свернуть переход, который ведет на восток, прямо к комнатам над святилищем. «Ведите меня туда. Таогань, ты беги через галерею ужасов назад в храм и возьми там картину с кошкой, которая висит над алтарем. Затем разбуди послушника, пусть он проводит тебя к покоям настоятеля обычным путем». В молчании они завершили подъем к северо-западной башне, оттуда Таугань направился вперед, а Дзунли повел судью в темный коридор слева. Сквозь дрожавшие под напором ветра окна они увидели, что снаружи снова пошел дождь. Снизу доносились громкие звуки разбивавшихся о плиты центрального двора каких-то глиняных предметов. «Это ветер срывает черепицу с крыш», — заметил поэт. «Должно быть, это последний порыв Бори. Обычно она начинается и заканчивается вот такими страшными ураганными порывами ветра». Они подошли к внушительной прочной двери, которая оказалась заперта. «Насколько я помню, план, ваша честь», — сказал поэт, — «это задняя дверь спальни настоятеля». Судья Ди резко постучал в дверь, затем прижался ухом к ее гладкой поверхности. Ему показалось, что внутри кто-то шевелится. Он повторил стук. Наконец, в скважине заскрежетал ключ, и дверь медленно со скрипом раскрылась. Свет их фонаря упал на измученное лицо, искаженное страхом. Когда настоятель узнал судью, он, похоже, испытал огромное облегчение, и его напряженное лицо разгладилось. «Что, чем моя скромная персона обязана такой чести?» «Позвольте нам войти», — резко оборвал его судья. «Нам нужно срочно кое-что обсудить с вами». Настоятель провел их через аскетическую спальню, В примыкавшую к ней уютную библиотеку. Судья уловил странный приторный запах, исходивший от большой старинной курильницы, стоявшей на столике. Настоятель жестом пригласил судью занять кресло с высокой спинкой рядом с письменным столом. Сам он уселся за стол и указал дзунли на стул у окна. Он все порывался что-то сказать, но, видно, не осмеливался заговорить. По всему было видно, что он сильно напуган. Судья откинулся в кресле. Несколько секунд он изучал лицо настоятеля, затем вежливо начал. «Тысячи извинений за то, что обеспокоил вас в столь поздний, точнее, столь ранний час. К счастью, Я застал вас на ногах. Я вижу, вы еще не раздевались. Вы ожидали гостей? Нет, я задремал у себя в спальне, в кресле. С вымученной улыбкой ответил настоятель. Через несколько часов мне предстоит совершение ритуала святилища, так что не стоило тратить время на переодевание. Но почему ваша честь оказалась у задней двери моих покоев? Я подумал, что... «Уж не подумали ли вы, что это прежний настоятель восстал из своего склепа?» Спокойно поинтересовался судья Ди. Заметив, как исказилось от ужаса лицо истинной мудрости, он добавил, «Он не мог этого сделать, потому что по-настоящему мертв. Могу в этом заверить, потому что я только что оттуда».